Три. Письмо. Первая заочная встреча шести лет. Первая очная шестнадцати. Я покупала книги у Вольфа на Кузнецком. Ростановского Шентеклера. Певца Зари, которого не оказалось. Неполучная книга, за которой шел, это в шестнадцать лет то же, что неполучное до востребования письмо. Ждал и нету. Нес бы пустота. Стою уже ища замены.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 непоклонник растана, растана ляльён, орлёнок, растана мелизанды, растана романтизма. Пока дочувствовала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, ибо оно душа, Брюсов сухо щёлкнув дверью вышел. Вышла и я, не вслед, а навстречу домой писать ему письмо. Дорогой Валерий Яковлевич, восстанавливаю по памяти Сегодня в магазине Вульфа вы, заказывая при кашнику Шентельлера, добавили, хотя я и не поклонник ростана, и не раз утверждали, а дважды три вопроса. Как могли вы, поэт, объявлять о своей нелюбви к другому поэту при кашнику? Второе. Как можете вы, написав серенаду не любить ростана, написавшего Мелизанду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 «Милостивая государыня, госпожа Цветаева». Ну-то бене, я ему, дорогой Валерий Яковлевич, и был у меня старше лет на двадцать. Вступления не помню, ответа на поэта и приказчика просто не было, Марсель Привой испарился, а Растанни же дословно следующее. Растан прогрессивен в продвижении от XIX к XX веку и регрессивен от XX века к нашим дням. Дело было в 1910 году.